Глава 44. «Алекс?» Капитан нахмурился с неохотой выныривая из невероятно приятного сна, наполненного детским смехом, когда почувствовал, как же Жизель тормошит его. Он не мог понять, зачем она будет его так рано, ведь на улице еще было темно, да и на работу им не нужно. «Алекс, пожалуйста, проснись!» Паника в ее голосе холодом прострелил его спину. И Алекс тут же сел, включая ночник и поворачиваясь к девушке. Что случилось? И он как будто снова провалился в сон. Только теперь это был кошмар, где Жизель прижимала ладони, перепачканные кровью, к низу живота и тихо всхлипывала: «Твою мать, Алекс, сейчас малышка потерпи чуть-чуть». В одну секунду, приходя в себя, Алекс вскочил с кровати, молниеносно натягивает джинсы и футболку и тут же подхватил ее на руки, впихивая ноги в ботинки. «Алекс, Даниэль, мы не можем оставить его одного». Жизеля-2 сдерживала слезы, обнимая его за шею. Ей было очень больно, в животе все скручивалось, но она, как могла, старалась отстраниться от этих ощущений и сохранять холодный рассудок. «Черт, сейчас!» Осторожно опустившись с ней на кровать, капитан схватил свой телефон с тумбочки, набрал номер, зажал телефон плечом и, снова поднявшись, спешно пошел на выход, ни секунды не сомневаясь, что может положиться на друга». Через несколько гудков в трубке раздался недовольный сонный голос. «Алекс, три утра. Какого хрена? Мне нужно, чтобы ты присмотрел за Даниэлем. Пока я везу Жизель в больницу. Пожалуйста. Я буду через две минуты». Майор Коллинз мгновенно проснулся, вскакивая с кровати. Так уж у них завелось. Когда кому-то из них нужна была помощь, они сначала действовали, а потом уже задавали вопросы. Алекс слышал, как друг одевается, пока быстро спускался по лестнице. Даниэль крепко спал, а семья Колин зажила на этаж выше них, а значит, он мог не терять время, дожидаясь Криса. «Спасибо, я вернусь, как только...» «Что с Жизель?» «Кровотечение». Алекс открыл пассажирскую дверь, осторожно опуская девушку на сиденье, а сам, оббежав машину, прыгнул за руль, тут же заводя мотор. Она беременна. Жизель рядом схлепнула еще громче и застонала от боли, подтягивая колени к груди. Перед глазами все плыло, и она сосредоточила взгляд на напряженном профиле Алекса, практически не моргая. «Лиса, все будет хорошо, слышишь? Просто потерпи чуть-чуть». «Я уже у вас!» — Колинс. тихо прикрыл за собой входную дверь, входя в темную квартиру. «А Даниеле не беспокойся. Проснется, заберу его к себе. Позаботься о девчонке скажи ей, чтобы не смело раскисать». «Спасибо, я, как всегда, твой должник». Алекс скинул телефон, несясь по ночной трассе в город и укладывая ладонь Жизель на свою ногу, как будто бы они просто куда-то спокойно ехали. Но сам он выжимал из машины все, на что та была способна, превышая скоростной режим больше, чем в два с половиной раза. «Ал, мне страшно!» Пальцы Жизель дрогнули, сильнее впиваясь в его бедро, и парень на секунду оторвался от руля, сжимая ее руку. «Мы почти приехали, малышка!» И до самого рассвета Алекс то мерил шагами коридор приемного покоя, то сидел на полу, опершись спиной о стену, вспоминая, как они неделю назад счастливые пришли в эту больницу, чтобы точно узнать, беременна Жизель или нет. Тогда. Ну что, давайте знакомиться, будущая мамочка. Меня зовут Мелисса Гарсия. Я буду вас наблюдать. Миловидная мексиканка лет 35 протянула Жизель руку, вставая из-за своего стола. «Жизель Фостер, уф! Жизель Райт!» Девушка засмеялась, пожимая ее руку. «И мы пока не уверены, беременна я или нет». Недавно замужем доктор Гарсия, понимающе улыбнулась. «Пару недель, но, кажется, она никогда не привыкнет. Алекс Райт!» Врач пожала руку и ему. Когда была последняя менструация, предложив им присесть, доктор Гарсия достала из ящика новую карточку и тут же начала ее заполнять». «Месяца три назад». Жизель покраснела, опуская глаза. Ей было чертовски неудобно отвечать на такие вопросы, особенно в присутствии Алекса. «И вы до сих пор не уверены?» Теплота в голосе врача располагала к себе, и Жизель немного расслабилась. «У меня часто бывают такие задержки в силу профессии, поэтому я не могу точно сказать дату». «Стюардесса?» «Летчик военной авиации». Ничего себе! Доктор Гарсия подняла на нее восхищенный взгляд, и Жизель еще больше залилась краской. Тест делали? Нет, решили сразу к вам. Меньше нервного ожидания. Отвлекшись от рассматривания различных медицинских постеров на стенах, Алекс с нежностью посмотрел на Жизель, перебирая ее пальчики на свои коленки. Он тоже чертовски волновался, но, видя, как ее всю трясет, старался не показывать вида. «Хорошо, тогда прошу, Жизель». Врач указал рукой на кушетку рядом с большим монитором и сама села на стул рядом. «Приспускайте джинсы и поднимайте футболку до груди». А через несколько минут по небольшому кабинету разнесся звук сердцебиения, и Жизель замерла, всматриваясь в экран. «Дыши, лиса». Но, кажется, Алекс был так же ошарашен, как и она. «Вот здесь, видите?» Доктор Гарсия показала небольшой силуэт на черно-белом мониторе. И они оба кивнули, не в силах произнести ни слова. «Ваш малыш. Десять недель». Жизель удивленно моргнула и перевела взгляд на врача. «Но ну, как это? Я не пью противозачаточные всего полтора месяца. Иногда беременность наступает и при приеме оральных контрацептивов. Их эффективность 91%. А то, что я пила их, когда уже была, и Жизель испугалась еще больше на этот раз того, что могла навредить своему ребенку». На ранних сроках ничего не случится. А вот если бы вы принимали их до сих пор, могли бы быть последствия». Спокойно объясняла врач, вводя датчиком по животу Жизель и делая для себя необходимые замеры на экране. «Но потому что я вижу, все в порядке. Нужно будет сдать некоторые анализы, и мы будем точно уверены». Через пару минут, убрав датчик, она протянула девушке салфетки и поднялась. «Я оставлю вас на пару минут». и, улыбаясь, вышла из кабинета. «Алекс это? Невероятно. Обескураживающе. Да». Жизель засмеялась, переплетая с ним пальцы. «И, видимо, это действительно должно было случиться именно сейчас, раз даже таблетки не сработали». «Я был уверен, что со мной никогда такого не произойдет». Сидя рядом на стуле и упираясь локтями в колени, Алекс поцеловал ее холодные пальчики, держа ее ладошку двумя руками. а потом уткнулся в нее лицом, закрывая глаза. «Но ты в очередной раз перевернула мою жизнь с ног на голову, и ты даже не представляешь себе, как я благодарен тебе за это». «Ох, Алекс, это слишком, да?» Парень, улыбаясь, поднял голову и стер слезы с ее щек. «Да, из-за тебя я становлюсь ходячим водопадом. Кажется, я за всю жизнь столько не плакала, как сейчас. Так что верни мне моего жесткого капитана». пока я окончательно не превратилась в лужицу. Сейчас. Алекс. Парень поднял голову, выныривая из воспоминаний, и тут же вскочил на ноги с надеждой, смотря на врача Жизель. Как она? Сейчас все в порядке. Вы вовремя привезли ее. Но я оставлю вашу жену здесь минимум на неделю, а там посмотрим. Женщина ободряюще улыбнулась ему. А ребенок? «Алекс, я же сказала вам, все хорошо. Была небольшая отслойка плаценты. Так что строгий постельный режим и никаких волнений. Плюс препараты. И через неделю-две я отпущу Жизель домой». «Спасибо». Алекс облегченно выдохнул, приваливаясь спиной к стене. Напряжение отпускало, и он начинал чувствовать накатывающую усталость. «Из-за чего? Из-за чего это случилось?» «Она сказала, что упала вчера». Мелисса нахмурилась, скрещивая руки на груди и явно давая понять, что об этом думает. И это могло стать причиной. Да, ее чуть не сшибла машина, и он возненавидел Кэтрин еще больше, хотя, казалось, больше уже некуда. И где-то глубоко внутри винил себя, что, может быть, слишком сильно толкнул Жизель, что должен был быть аккуратнее. «Я могу ее увидеть?» Ему было катастрофически необходимо самому убедиться, что с ней все в порядке. «Она спит. Но ну, вы можете зайти на пару минут. Я вас провожу». Женщина повела рукой в сторону длинного коридора, и Алекс последовал за ней, уже через пару минут проходя в палату с приглушенным светом и плотно зашторенными окнами. Жизель действительно спала, такая маленькая, бледная, с капельницей в руке, практически незаметная на этой большой кровати. Он стоял рядом и готов был выйти от невозможности помочь ей, защитить... И сразу пришли мысли о том, как он чуть не потерял ее тогда, полтора года назад, и боль затопила все его существо. Эта девочка давно уже стала частью его самого. Страдала она, страдал и он. Кулаки снова сжались, как тогда, только уже от ненависти к бывшей жене. Алекс готов был разорвать ее собственными руками за свою маленькую рыжую девчонку, которая чуть не потеряла их ребенка и сейчас лежала здесь такая безжизненная, как слабый тень себя прежней. Он не написал на Кэтрин заявление вчера, напишет сегодня, и пусть ее посадят, хотя и это будет слабым наказанием. Не смей. Он с трудом различил тихий шепот два приоткрытых губ, когда ее ресницы затрепетали, и Жизель открыла глаза. Что? Алекс подтащил стул к ее кровати и, сев, осторожно сжал ее холодные пальцы. Я знаю, о чем ты думаешь, Райт, и я прошу тебя оставить все как есть. Она должна быть наказана, Жизель. Укушение на две жизни это не просто. Ал, Кэтрин и так наказана. Она осталась совсем одна. — Лиса, ей все равно. — Это не так. Никому не все равно. У меня есть ты, Даниэль, наш малыш. А Кэтрин потерял отца. Пусть она его не любила, но это все-таки родной человек. И мы отобрали у нее сына. Конечно, она злилась. — Малышка, ты у меня слишком наивна. Алекс покачал головой, поклаживая пальцами кистью руки. Его добрая девочка, в очередной раз думающая о других, а не о себе... «Пусть так, но, пожалуйста, Алекс, оставь все как есть». Жизель сглотнула и привела языком по пересохшим губам. Кажется, этот разговор отнял последние ее силы, но она не могла не попросить его об этом. «Я бы хотела свести к минимуму упоминание о ней в нашей жизни. Пусть она остается там, в Атлантик-Сити, в прошлом. Ты можешь сделать это для меня?» Парень тяжело выдохнул и зажмурился. Нет, он совершенно не хотел спускать всю эту ситуацию на тормозах. Кэтрин виновата и должна быть наказана. Но если Жизель так будет спокойнее... Хорошо. Спасибо. И девушка облегченно расслабилась на кровати. Он понял ее, прислушался. Я люблю тебя, ты знаешь? Алекс нежно погладил ее по голове, а потом по щеке. И Жизель прикрыла глаза, наслаждаясь его лаской. Знаю. «Так, вы почему еще здесь?» Я сказала пару минут. Заходя в палату, доктор Гарсия окинула парня строгим взглядом, и Алекс сострил притворно виноватое лицо, вставая со стула. «Уже ухожу. Отдыхалиса. Я вернусь вечером». Он поцеловал Жизель в макушку и выскользнул из палаты. «Кажется, он замечательный», — врач улыбнулась, меняя капельницу. «Самый лучший». Алекс устало поднимался в квартиру друга. Даниэль давно уже должен был проснуться, и капитан был уверен, что его сын сейчас напуган, оказавшись в компании малознакомых людей без него или Жизель. «Алекс, ты совсем сдурел? Припереться сюда весь в крови. Хочешь напугать детей?» Майор практически шипел на него, стоя на пороге и не впуская его в квартиру. «Черт, я совсем забыл!» Парень с удивлением посмотрел на свою футболку, покрытую красными запекшимися пятнами. «Иди переоденься и возвращайся». И строго зыркнув на него глазами, Коллинз захлопнул дверь. Поморщившись от резкого звука, Алекс поплелся вниз, а через пять минут уже сидел на кухне друга, пытаясь впихнуть в себя оладьи, оставшиеся от завтрака, и запивая их кофе. Даниэль не обратил внимания на его приход, поглощенный игрой с новой подружкой. «Пусть. Лучше так, чем если бы его сын плакал и переживал. Он позже ему все объяснит, и они вместе сходят к Жизель». «Алекс, как она?» «Крис сказал, что...» Алися неуверенно замолчала, присев на стул рядом и взяв его за руку. Она тоже очень переживала и не находила себе места все это время. «Уже нормально. Все обошлось. Но я смогу забрать ее домой не раньше, чем через неделю, а то и позже». «Мне жаль, что с вами это произошло». Девушка тихо шмыгнула носом, и Алекс благодарно пожал ее пальцы. «О, ну началось!» Майор укоризненно сморщил лоб, заходя на кухню и застегивая последние пуговицы на своей форменной рубашке. «Женщина, а ну перестань разводить сырость!» Он же сказал, что все нормально. Вместо этого могла бы устроить ему выговор, что мы узнали об их ребенке вот так. Друг называется. «А ты сухарь!» Олеся легонько пихнула мужа в плечо и засмеялась. «И как я только живу с тобой столько лет!» «С удовольствием!» Мужчина поцеловал ее в щеку и кинул хмурый взгляд на отстраненного Алекса, который, кажется, пропустил последнюю часть разговора. «Алекс!» И капитан встрепенулся, быстро моргая и снова хватаясь за свою кружку кофе. Все его мысли были далеко отсюда, в больнице вместе с Жизель. Так, Шуруйка, ты домой, поспи пару часов, а то на тебе лица нет. Ага, конечно. Алекс сделал большой глоток кофе. Мне нужно объяснить как-то Даниелю, что случилось с Жизель, и занять его чем-нибудь, пока мы не сможем поехать к ней в больницу. Ну давай, попробуй оторвать их друг от друга. Алиси указала на увлечённо играющих в гостиной детей. Серьёзно, Алекс, иди выспись. Страшно смотреть. а у меня будет пара часов для себя, пока дети заняты». Несколько секунд капитан раздумывал, а потом расслабленно опустил плечи и кивнул. «Спасибо, даже не знаю, что бы я без вас делал. Будете забирать Эшли к себе минимум раз в неделю по вечерам», — хохотнул Коллинз, и Алекс, ухмыльнувшись, встал со стула и похлопал его по плечу. «Ох, смотри, как бы тебе потом не пришлось пожалеть об этом, друг. Лет через десять», — как сказала Жизель. Майор в момент стал серьезным, а Алисия, смеясь, вытолкала Алекса с кухни. «Иди уже, а то у моего мужа инфаркт случится. Помнишь, что я тебе говорил?» Алекс присел на корточке перед взволнованным сыном у двери палаты Жизель, когда они вечером пришли навестить ее. «Да, папа, у Иль в животике маленький-маленький мальчик или девочка, и мне больше нельзя на нее прыгать, и что она сейчас немного болеет, и мы не должны ее расстраивать. А еще что мы с тобой, как мужчины, должны ее беречь и защищать», — протараторил Даниэль, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «А можно я расскажу ей, как мы играли с Эшли?» «Конечно, ей это понравится». Капитан потрепал сына по голове, поправил его футболку и, встав, открыл дверь в палату. «Привет!» – Жизель присияла, увидев сначала Даниеля, а потом и Алекса. Она выглядела уже гораздо лучше, чем утром, но все еще была такая же бледная и уставшая. «Привет, Эль!» – мальчик осторожно забрался на ее кровать и положил маленькую ладошку на ее живот. «Привет, братик или сестричка!» Девушка вскинула удивленный взгляд на Алекса, севшего на ее кровать с другой стороны. «Ты рассказал ему?» Капитан только пожал плечами, беря ее руку в свою и перебирая ее пальчики, как часто любил это делать. «Он бы все равно спросил через пару месяцев. А так не будет осторожен и не навредит вам». И Жизель улыбнулась ему своей самой счастливой улыбкой. А через несколько секунд уже с удовольствием слушала увлекательный рассказ о том, когда не провел это утро у Колинзов.